от земных наслаждений. Под конец вечеринки в квартире с видом на озарённый закатом город, когда Сибелиус уступил место ненавязчивому «эмбиент» исландскому року, любимому ими в годы их поздней юности, когда канапе с козьим сыром и фаршированные грибы остыли и слежались в липкий детсадовский пластилин, и все выпили как раз столько кислого местного пойла из винограда, Взращённого на городской крыше, чтобы слегка опьянить, крок замечает, что атмосфера неуловимо меняется, вскипает и бьёт ключом какая-то особая, безудержная весёлость. Люди сходятся парами и, устроившись на диванах или прислоняясь к дверным косякам, делятся сокровенными секретами своей жизни. Перед ним стоит женщина. Высокая. Скудные брови припорошены чем-то похожим на пепел. «О, я любила его», — говорит она, и лицо её осеняется красотой, которой, должно быть, в свои двадцать она отличалась. Он жил в Венеции. Он был женат. Мы познакомились на Вапоретто. От воспоминания её рот размикает. Крох прикусывает язык, чтобы не сказать «Бедная, полузатопленная Венеция. Насосы еле справляются. Бедная микронезия». Бедная Тувалу, бедные жители потерянных Атлантид. Вместо этого он кивает. Лицо женщины проседает в настоящее. Она морщится, чмокает его в щёку и исчезает в толпе, чтобы добыть вина. Опершись спиной на стеклянную стену, крох оглядывает место действия. Заходящее над рекой солнце оранжево подсвечивает друзей. Дилан из противоположного конца комнаты салютует ему бокалом. Красная жидкость, обтекая изгиб, ловит в себя блик. Пух, у которой они собрались, хохочет так, что вынуждена отставить бокал и промокнуть уголки глаз своими крошечными белыми пальчиками. Кол трогает висюльку светильника и задумчиво хмурится. «Жизнь за полвека избороздила лица друзей морщинами» лишило стройности их тела. Но сопереживание по-прежнему живо в сердцах и так глубоко, что одно слово, сказанное кем угодно, в каждом из них иссечёт ту же искру. В каждом из них иссечёт ту же искру. Женский голос воскликнет «Кайф!» Сразу вспомнится кайфуны и тощий капитан Америка в саргоне из флага. Или при слове «чистый» Перед глазами чистый аркадский, вырастает призрачно-серебряная сахарная роща и зазвенит музыкально, капая в жестяные кастрюли сок. Приходит на ум прелый парашют, с которым они в детстве играли. Вот и сейчас они несутся по жизни невообразимо быстро старея. Но каждый держится за шелковистый край памяти, которая колышется между ними, смягчая падение. На краткий миг Кроха захлёстывает такой любовью к друзьям, что вынести это трудно. Он выходит на балкон под холодный порыв ветра и смотрит, как внизу продвигаются по улице люди, малюсенькие и совершенно как настоящие. Он представляет их молодыми, мужчин, вышагивающих плечо к плечу, в предвкушении, как они проведут вечер, и женщин, каждая выстукивает кот своими высокими каблуками. Вспоминает, как Грета сегодня, выходя из дому, чтобы отправиться на встречу с друзьями, приостановилась в полутёмном холле у высокого зеркала, проверила свой раскрас, поправила розовые косички и, уже разворачиваясь к двери, сама себе улыбнулась. Удовольствие от воспоминания поднимается тёплой волной и, накрыв кроха, тут же и растворяется. Он идёт домой по тихому городу, Шум вечеринки понемногу выветривается из головы. Ловит себя на том, что ищет звёзды, которые сам же знает, не разглядеть. Уже за полночь, но Гретты ещё нет дома. Дом из коричневого песчаника, в котором они живут, обнимает его собой. Высокие окна открыты, по комнатам гуляет холодный весенний ветер. Чтобы не думать о том, что плохого может случиться с дочерью, затерянной где-то в городе, он обращается к стихам, к антологии лучшего за 2018 год. Тут стоит напомнить слушателю, что книга гров вышла в 2012 году. Поэзия — это то, что сейчас его привлекает. В разбитых на строф и стихах слышится эхо распадающегося мира. Но после сегодняшней вечеринки крох как-то странно не собран, не может сосредоточиться на словах. Он берёт планшет Гретте, в отсутствие прочей компании обращается к новостям. «В Индонезии вирусная эпидемия», — мрачно сообщает белокурая дикторша, неизученная пока хворь передаётся воздушно-капельным путём. Крох планшет выключает. «Чудище уже на пороге, уже заглядывает в окно. Шапки полярного льда растаяли. Глетчеров почти не осталось». Внутренние области континентов непригодны для жизни. Побережья так страдают от штормов, что люди бегут миллионами. Новый Орлеан и остров Флорида Кис пустеют. В жарком поясе поселения, построенные вдали от воды, считай, потеряны. Феникс и Денвер — города-призраки. Каждый день беженцев в городе прибывает. За крыльцом кроха с подветренной стороны ночует семья с двумя маленькими детьми, тихая и опасливая. Приходят они после того, как в особняке выключают свет, и к утру уходят. Единственное свидетельство их пребывания — бетон, мокрый от помывки из шланга. Крох оставляет им еду в сумке-холодильнике. Это всё, что он может. Как всегда, люди его пошиба коченеют перед масштабом проблемы. Те, кто выбрал невежество, по-прежнему её существование отрицают. Крох тратит мало, откладывает на будущее, когда, как он знает, выживут одни состоятельные. В прошлом году Эйб месяц убил на то, чтобы оборудовать подвал, заготовил припасов, еды, воды и прочего, без чего будет не обойтись. Там внизу и пистолет есть. И в такие моменты, как сейчас, вес Ругера в руках Кроха ободряет как противовес обстоятельствам. Тягостными ночами, когда снова грозит нахлынуть тоска, Крох, хоть ему и стыдно за свой эгоизм, молит. «Пусть Грета выживет. Пусть она выживет. И всё». На улице в лунном свете серебряной струйкой перемещается стая крыс. Часы бьют два раза. Кто-то поёт песню, которая доносится к нему сквозь штукатурку, дранку и кирпич. Наконец раздаются сбивчивые шаги Гретты по тротуару. Она то появляется, то исчезает в тени между уличными фонарями. Юбка бесстыдная, топ держится на завязках, лицо как луна под многослойной краской. Пока она поднимается по ступенькам, радость, что дочь пришла, сменяется тихим гневом, Ей всего четырнадцать. Но, открыв дверь, он видит, что она уже плачет. «Детка», — говорит он, — «что случилось?» Она утыкается головой ему в плечо, и он чувствует под рукой её позвонки. От неё пахнет водкой, дымом и потом. «Ненавижу девчонок», — бубнит она в плечо. «Понятно», — закрывая дверь, — говорит он. «А ведь ты на два часа позже срока». Заткнись, Па, говорит она. Разве ты не видишь, как ужасно мне плохо? Пропащее моя жизнь. Это пока вступление. Ей нужно на ком-нибудь отыграться. И внезапно Крох чувствует, что страшно устал от этой опять орущей Греты. Песня всё та же. Он слишком не то несёт, они бедны. Вот если бы он старался получше, он не был бы таким недотёпой, не был бы так одинок потому что не такой уж он и противный, хотя, конечно, сморчок. Оборвать её пытался звонок старинного телефона. У него всё ещё нет сотового. Крох любит якорь проводной связи и, чтобы спастись от дочери, снимает трубку. Это ошибка. Гретта кричит громче, но замолкает, увидев его лицо. «Мистер Стоун» — повторяет голос в трубке. «Вы понимаете, что я вам говорю?» «Да». Растерянно отвечает Крох. Неровное стекло фрамуги над дверью дрожащей дугой повторяет свет фонаря. «Мы приедем», — говорит он и вешает трубку. «Папа?» — тихо зовёт Гретта. В полутёмном коридоре дочь кажется вдруг чужой. «Папа, это бабушка и ворчун?» «Пожалуйста, скажи что-нибудь, ну скажи!» Он пока что не в силах сказать. Он протягивает руку, и ощущение её щеки под кончиками пальцев возвращает ему слова. «Собирайся», — говорит он, как можно мягче и кое-как продвигает своё тело. Неуклюжая, непослушная, словно набитая глиной вверх по лестнице. Крох сидит в затемнённой палате. Больница бурлит вокруг. За задёрнутыми занавесками ещё один раз свет разливается по пейзажу. Комок Ханны в кровати, комок Греты на раскладушке внизу. И больше самой комнаты, больше больницы, больше подкрадывающегося к ним утра ощущается отсутствие Эйба, самое большое из всех. Сценка снова и снова прокручивается в его голове, как прокручивалась всю ночь с навязчивыми подробностями, повторяясь за пределами его выдумки, пока не становится правдой. Он видит родителей такими, какими они были год назад, сразу после того, как Ханне поставили диагноз. Они сидят в больничном дворе, Ханна на скамейке и Эйп рядом, в инвалидном кресле. Тёплый прошлогодний февраль, вполне весна. Неухоженные клумбы с тюльпанами-добровольцами — вознесшимися выше переживших зиму сорняков. Пластиковые пакеты шуршат, скользя вдоль стены. Комично толстая птица, этакий зяблик-тортюв, подпрыгивает на вишневой ветке. Ханна высунула язык. Он был сероватый и подергивался так, словно внутри него жили крошечные существа, которые старались проложить себе путь наружу. «Фасцикуляция», — сказала она. Непроизвольное сокращение мышечных волокон. Один из самых прелестных моих симптомов. Здоровой рукой она сжала колено Эйба. «Бас», — сказал Эйп «Боковой амфиатрический склероз». «Дьявол, меня забери». «Очевидно же», — сказала Ханна, — «что заберёт он как раз меня». Эйп издал сдавленный звук, и она добавила. «Мне 68 милый. Вряд ли слишком молода, чтобы помереть». Между ними, как непризнанный ребёнок, маячил год перемен. Замеченных, но замолченных. Ханна думала, что просто стареет, сдаёт. Не получалось больше отвинтить крышку банки или выщипать с подбородка густые чёрные волоски. Пропала связь между большими и указательными пальцами. Она споткнулась, кося клочковатую траву вокруг дома и поранила голову о лезвие безмоторной косилки. Эйб нашёл её смеющейся на лужайке с лицом залитым кровью. Она стала давиться чаем. Слова вязли, как чужие во рту. Жизнь сделалась трудоёмкой. Только в конце февраля, когда не смогла сгрести с дорожки первый и последний в том году снег, она пошла, наконец, к врачу. Эта женщина, что вручную замешивала бетон, ставила тесто на сотни едоков и больше сорока лет вытаскивала мужа из ванны, эта сильная женщина сдалась перед слоем рыхлого снега в два дюйма. Солнце пригревало макушки. Женский голос донёсся откуда-то. «Что же нам делать?» — спросила Эйб. «Не станем рассказывать Кроху и Гретте», — сказала Ханна. «Не могу быть обузой». Хорошо, сказала Эйп. В ванну принимать будем вместе, сказала Ханна. Ты моешь меня, а я тебя. И улыбнулась без Я построю нам водную горку, и мы будем съезжать внутрь, сказал Эйп, промокая глаза. Поднялся ветерок. Ласково подул на них. Зяблик болтал без умолку. И когда меня затрясёт, — хмыкнула Ханна, — будет совсем как джакузи. Подробности, которые Крох присочинил, кажутся особенно важными. Птица, тюльпаны, диалог, который он в последние часы отточил. Из подробностей выстраивает он баррикаду, защиту от безнадёги, от больничной, за стенами палаты, суеты. В свете, сочащимся из щели под дверью, он видит лицо Греты в гнезде из розовых косичек. Только во сне она такая тихая, его беспокойная, кожа до кости девочка. Он старый и живёт в одной плоскости существования, где Грета — главное действующее лицо. Она молодая и прекрасно управляется со многими плоскостями, некоторые и не уразуметь. Живёт школой, живёт друзьями, живёт в цифровой среде. Он устраивается на полу рядом, чтобы видеть, как она дышит. Когда же просыпается, то в комнате темно. Но над ним стоит докторша, лицо её смутно, а рука выманивает наружу. В резком свете холлом мечется слишком много людей. Докторша протягивает ему кофе, который в кружке ещё бурлит. Остренькое её личико выглядит отдохнувшим, хотя поздно ночью она была здесь. Вышла навстречу Кроху и Гретти, когда те приехали. В разговоре видны её крупные белые зубы, похожие на кубики льда. Тогда, в приёмном покое, Кроху абсурдным образом хотелось их облизать. Она обнимает его, пахнет от неё фиалковой пудрой, на редкость несовременный запах для, в общем-то, молодой особы. Это сбивает с толку. А кроме того, как не старается, Он не может припомнить имя этой милой женщины. «Если вы хотите поговорить», — утихая в конце фразы, произносит она. «Даже не знаю, с чего начать», — говорит он. И сам слышит, сколько в нём гнева, только тогда, когда она на шаг отступает. Это для него новое, не сказать, чтобы неприятно «Простите», — говорит он, — «мне так много нужно понять». «Может, присядете?» просит она. Он шлёпается на стул рядом. Вокруг них люди в голубых и розовых халатах быстрым шагом поспешают навстречу бедам других людей. Некоторые в масках, из страха перед новым индонезийским вирусом. Пусть он и далеко отсюда. «Я вас слушаю», — говорит врач. «Слишком много вопросов», — говорит Крох. «Почему они не сказали нам, что Ханна больна?» целый год они это скрывали. Почему она не принимала лекарств? Почему они дали болезни развиваться неподконтрольно? Какого хрена они решили покончить с собой вместо того, чтобы справиться с этим, как семья? «Об этом вам придётся спросить свою мать», — говорит докторша. «Я так и сделаю», — говорит Крох. «Если она когда-нибудь проснётся». «Ох, мистер Стоун», — мягко отвечает она. Под глазом у неё начинает дёргаться жилка. Она прикрывает её рукой. «Ваша мать не спала, даже когда та женщина Амиш нашла её. Ханна просто не хочет открывать глаз. Крох склоняется лбом к коленям и дышит. Сдерживает себя, чтобы не ворваться в комнату Ханны, не встряхнуть её хорошенько. Прохладная рука докторши, мягко ложится ему на шею, врачует его. Со временем рука её согревается, становится обузой, ещё одной. У него почему-то дрожит коленка, когда она передаёт ему бумажку, исписанную красивым почерком Эйба. Крох записку читает и перечитывает. Родители сочли благодатью возможность уйти вместе, ведь они прожили бок о бок всю жизнь, с тех самых пор, как были романтичными детьми. Докторша начинает рассказывать, как именно они поступили. Выражается она изысканно, избегая эмоций и осуждения. «Надо ж какая отстранённость», — думает Крох. «Учит их этому, что ли?» Он сидит тихо-тихо, пусть хоть немного крови просочится в неё сквозь его кожу. Между предложениями докторши и предложениями записки Крох находит время вставить свои строки скорби. Он так и видит тот момент, когда родителям становится не по силам заботиться друг о друге. Ханна, возможно, уронила что-то, а эйп не сумел это поднять. Сразу же после ужина эйп закрыл свою книгу и подкатился к Ханне, держа на раскрытой ладони упаковку с таблетками. Они привели дом в порядок, скоропортящуюся еду выставили на крылечко для скунсов, енотов и голодных оленей, вычистили компостный туалет Сочинили эту записку. Переоделись в чистое и улеглись в кровать. Поделили таблетки поровну, запили их сообща одним стаканом воды. Укрылись и обнялись в ожидании, когда всё исчезнет, уплывёт прочь. Эйбу это удалось, а Ханне — нет. Она к кроху вернулась. в записку Эйба, он прячет её в карман. Встаёт с места прямо посреди одной из докторских фраз и уходит по длинному коридору. Он не хочет грубить, особенно этой милой докторше с её дёргающейся жилкой. Но жаждет он только пустой комнаты и чистого, холодного одиночества. Так или иначе, это полдень. Гретта всё утро не поднимает от лица планшета. Крох чувствует, что задыхается между своими яростно молчащими женщинами. Наконец, Они с Греттой идут в кафетерии перекусить сэндвичами. Но там только клёклые роллы с вялым парниковым салатом. А ведь всего несколько лет назад из Мексики в изобилии доставляли хрустящие головки айсберга. Казалось бы, мелочь, но это свидетельство перемен. Заплатив, они садятся за стол. И тут кроха накрывает вдруг мысль, что Эйп умер. Земля рушится у него под ногами. Крох упал бы, не зацепись он взглядом за пальцы Гретты, обхватившие хлеб, чёрный облупленный лак на обгрызанных ноготках. «Что?» — пугается Гретта, на него глядя. «Папа, что?» Мир плывёт, уплывает. Краски его дрожат. Он чувствует прикосновение Гретты к щеке. Эйп, говорит он. «Да», — говорит Гретта, «и в ней тоже что-то меняется». Анна подтаскивает свой стул как можно ближе к нему. Вместе они закрывают глаза, чтобы не видеть других, унылую еду, тусклый свет кафетерия. Был бы Эйп здесь, Крок сейчас сам задушил бы его насмерть. То, что выглядит как скорбь, на самом деле ярость. Эйп был краеугольным камнем. Эйп был силой притяжения его мира. Сколько он себя помнит, лишь на отца он мог всегда вполне положиться. Палата Ханны наполняется сушёными полевыми цветами. Местный флорист изобретательно противостоит дороговизне импортных товаров. Но у Гретты от пыльцы отекает лицо. И даже Ханна в своей постели борется с желанием чихнуть. Приехала Джинси с мальчиками, и Гретта сбегает вниз, чтобы их встретить. На минуту, оставшись с матерью один на один, Крох подходит к кровати. Присаживается на корточке лицом к лицу. От её прогорклого дыхания у него слезятся глаза. «Я знаю, что ты не спишь», — говорит он. «Открой глаза». Медленно открывается один глаз в гнезде из морщин. Ханна моргает. Так тихо, что он едва её слышит. Она говорит. «Я бы предпочла этого не делать». Он ахает, смеётся, но ярость быстро овладевает им снова. «Ни какой-то ни чертов Бартлби», — говорит он. Открытый глаз прищуривается, в упор на него глядя. Вбегают близнецы джинси. И кроха обдает мальчишескими запашками. Неотмытые руки, плохо вычищенные зубы. «Смотри!» — кричит Оскар, раскрывая ладонь, на которой лежит механизм старинных часов. «Я нашел это на школьной площадке, и припас для тебя!» Айзек ничего не припас, но, чтобы не отстать, тоже кричит... «Смотри!» И в больничном коридоре делает стойку на руках. «Посмотри на меня!» — кричат близнецы. «Взгляни! Увидь!» У Джинси никогда не было ни мужа, ни постоянного парня. Крох — это всё, что есть. Оставаясь на ночь, близнецы укладываются в обнимку с Гретой в её постели. Наутро застаёт их преданных, как собачата, на полу в спальне Кроха. Крох притягивает мальчишек к себе, и они, костлявенькие, в объятии затихают. Джинси стоит в дверях. В отличие от прочего мира, чья миловидность медленно и постепенно скатывается в седину и морщины, Джинси свою привлекательность сохранила. То, что в подростках делала её серенькой мышкой, осталось как есть, и в 53 она поразительно хороша. Буйные завитки тронуты сединой, а лицо розовое и гладкое. Ей приятно восхищение кроха, она чуть-чуть смущена. Склоняется над Ханной, целует её, убирает с виска волосы, что-то шепчет. Крох напрягает слух, но о чём она там, не разобрать. Горе, как субфибрильная лихорадка. Печально затылки затылке ульем. Крох движется медленно, чтобы его не ужалили. Всё складывается воедино, шероховатости разглаживаются. Приехала Астрид. Гретта вскакивает со стула у двери Ханны, крича «Мармор, Астрид, я так надеялась, что ты будешь!» «Мармор, бабушка со стороны матери». Вокруг Астрид толпятся врачи. Астрид входит в палату Ханны и приказывает ей сесть. Крох поражён, когда Ханна с трудом приподнимается. Старые подруги смотрят через комнату, одна на другую. И то, какими они были когда-то, давным-давно окатывает его. Высокие и молодые в Ирзац-дворе, белое и медовое. И он, маленький крох, глядит снизу вверх на их непостижимую уму умопротяжённость. Поездка на машине обратно в Аркадию занимает столетие. Радио извещает о тысяче погибших на Яве. Стремительное распространение болезни, карантин. Крох выключает радио, но астрид, отрезав, Невежество никому не поможет, снова щёлкает кнопкой. Он старается не слышать, отсекает, как может, то, что болезнь начинается внезапно. 12 часов, и человек мёртв. Врач комментирует, что похоже на атипичную пневмонию. И на птичий грипп, переносчики пока неизвестны. Наконец, Астрид соглашается на классическую музыку. Крох полагает, что он бородат и мрачен, Отшельник не дать не взять, однако, глянув в зеркало заднего вида, находит, что глаза у него сияют, а щёки румяные. В руках ещё живо ощущение тонких косточек докторши при объятии. Ещё веет её фиалковым ароматом. «Звони мне в любое время, когда захочешь», — пробормотала она. «Вот мой номер. Прощальная белозубая вспышка и желание увести её, забрать к себе». В тиши сахарной рощи солнце окрашено зеленцой, а в кронах призывно заливаются птицы. Крох принуждён напомнить себе, что сердиться на них нельзя. Откуда ж им знать? Дома всё то же. В кладовой те же ряды стеклянных банок с теми же бобами и крупами. В мастерской инструменты размещены на уровне колен Эйба. Тропка к сахарной роще почти заглохла от сорняков. Поленницы дров оптимистично змеяться вокруг дома. Общая крепость, защиту от ветра, объятия. Нагромождение холмов, пурпурных в лучах рассвета. Темнота движется как живая, перемещается по ночному лесу. Да и лес тоже. Десятки тысяч акров, которые Лейв скупил у владельцев заброшенных ферм. Задолго до того, как земля вновь набрала в цене. Та же любимая тарелка Эйба на вершине стопки. Два углубления, которые тела его родителей оставили за эти годы в матрасе. Тоже молчание Ханны, пожизненное. Проще всего было бы лечь, заснуть, уступить зову постели. Но Гретта рядом и презрительно щурится. «Включайся же, папа!» — говорит она. Он вздыхает и отдаётся нуждам дома, требующего отомстить, очистить себя заняться хозяйством. До блеска отдраивает доски пола, уже служившие кому-то и нановопущенные в ход. Печёт лепёшки, перестилает постели. В общем, находит утешение в механических, бездумных действиях своего тела, идя у него на поводу, чтобы извести время. На сборы и подготовку много ли мало ушла неделя. Теперь идёт поминальная служба. Народу много. У Кроха голова кругом, в глазах всё смутно. Солнце слишком высоко, ветер слишком силён. Пруд лупит волной о берег, люди чувствуют потребность прикоснуться к нему. Крох невелик ростом, но они помнят его малюткой, гладят по голове. И он не поддаётся желанию отстраниться, сбросить. Ладонь Ханны в его руке подёргивается. Кто-то, кого ему следовало бы узнать? В тёмно-синей рясе читает какое-то заклинание. Люди говорят о заслугах Эйба. Он был скрытой силой Аркадии. Он совершил чудо. В три месяца провёл полный ремонт Аркадия дома. Благодаря ему коммунно просуществовало дальнейшие 10 лет. И общественная работа, которой он занимался в старости, марши на Вашингтон, страстные письма с призывом принять участие в сборе средств, конверты, которые падали в почтовые ящики, как серые суровые птицы мира. Эйп был верен тому, во что верил. Эйп, он непоколебимый. Кое-кто из первородных певцов Sirsensis, старый дряблый, раскачивается под новенькими куклами дергунами. Голоса их, надтреснутые возрастом, звучат мощнее из-за потери верхов. Кроха перетаскивает это не в боль. «Вот что», — думает он, — означает слово «транспортировка». Он смотрит на холм на Аркадия Дом. Егдин Святосила покинула его после исчезновения Лейфа. Он уже два года пустует. Астрид никому его не сдаёт. Плющ заволакивает окна на западной стороне. В сточных канавах проросли молодые деревья. Голуби расселись по контуру крыши, пуговками пристёгивая дом к небу. Кроху, Гретти и Ханне передают урну. Они открывают её. Ветер подхватывает чёрный прах Эйба, развивает его над прудом. Серая пелёнка, как жир, расстилается по воде. Тёплые частицы тонут, пусть их обглодают там пескари. Пусть эйп сольётся, молекула за молекулой с водой. Пусть этой воды напьются те олени, Медведи и андатры, что, прячась в надёжных и тёмных норах, рассматривают сейчас странное скопище людей. Затем скорбящие перемещаются на первый этаж Аркадия дома, и кто-то врубает старые записи Хэнди, молодого, хрипатого. Ханна пустым мешком из-под муки свалена на стул в углу. Поверх музыки до Кроха доносятся сердитый шепоток жалоб на изменения, которые привнёс Лейв. Нижнее крыло спален выходит теперь в большой зал, где рабочие места в выгородках образуют лабиринт. «Хорошо ещё», — думает Крох, — «старики не видят, до какого гламура выпотрошено всё на верхних этажах. Не то в их усталых сердцах снова разгорелся бы бунт». Бедняга Лейв, он был из тех, кто за перемены — Глаза щиплет при мысли о сумасброде эксцентрике, который три года назад пропал, улетев бог весть куда на сверхскоростном аэростате. Крох смотрит в окно на сереющие небеса и представляет себе, что Лейф всё ещё там, в кабине воздушного шара, застылый, умиротворённый, ресницы покрыты льдом. На синих губах улыбка, ветер уносит его от земных хлопот в космос. Они подходят к нему, люди, которых он ребёнком любил. Но они стали шаржами, карикатурами на самих себя. Инженер Эрик, жирный как пончик, в зубах застрял шпинат. Единственный из детей Астрид и Хэнди, кто ещё жив. Потому что житейской лодкой у него скука. мич лысая старая корга, сгорбленная. Кроху приходится к ней склоняться. В последний раз притащилась сюда из Флориды, шепчет она сквозь зелёную маску, которую носит, оберегаясь от хворей. Слишком стара, чтобы выдержать мучения в поезде. Тарзан теперь полностью выкраен из кожи. Весь из коричневой замши от макушки до ладоней. У Саймона накладка из фальшивых волос, одним уголком отклеившаяся. Когда он опускается на колени перед Ханной и целует ей руки, накладка похожа на чёрную крышку кастрюли. Чуть сдвинутую, чтобы не выкипало. Скотт и Лиза лоснятся от денег. Реджина и Олли поджарены бермудским солнцем до идеальной золотистости выпекаемых ими кексов. У Доротки теперь слепой. Откос остался крысиный хвостик. Держась за которой, её сожитель бережно водит её, как собачку на поводке. Приехала маленькая, худенькая докторша из больницы. И когда она подходит к Кроху, он рад. Она новое лицо, и к ней не прицеплен груз воспоминаний. Вокруг глаз у неё трещинки в коричневой коже. Поцеловав его щёку, она исчезает. «Прими наше сочувствие, малыш Крох», — шепчут люди. «Мы так любили твоего отца» шепчут они. «Если что-то нужно, ты только скажи». Шепчут, шепчут, шепчут. Все шепчут, кроме Де Анжела, который кричит своим носовым голосом проповедника-пятидесятника. «Боже, благослови Эйба, этого старого тощего ублюдка!» И слёзы текут по его лицу, гладкому и мягкому, как у младенца, чудесным образом не несостаренному. Большинство вскоре разъезжается. У большинства работа, семья, нужно успеть на поезд. Дилан, Коул и Джинси с выводком уезжают последними. Чтобы сэкономить на бензине, они вместе арендовали автобус. Только зайдя во влажную теплицу во внутреннем дворе, который Лейф несколько лет назад весь целиком накрыл стеклом, крох видит амишей. Двор сейчас странное место. Воздух в нём тяжкий, сырой ручей, укрытый папоротниками, мхами и нависший над ним влажной дымкой. Тёмные фигуры амишей расплываются в тумане. «Не дать не взять», — думает Крох, — «пуритане, только что сошли с корабля и в новом мире испытывают страх и благоговение от того, что у них опять земля под ногами. Он не хочет, чтобы эти люди здесь были. Слишком они близки к тому виду Бога, в которого он не смог поверить. Платоядному, сурово сдвинутыми бровями, наводящему на мысль о побитии камнями и позорном столбе. Одна из фигурок отделяется, подходит и по мере приближения проясняется. Её личико — это белое блюдце с ягодами по центру. Глазки — чернички, носик — вишенка, ротик — клубничка. Она кладёт руку на предплечье кроха, и когда ягоды разбегаются, он понимает, что именно она нашла его родителей в их ужасном полууспехе. Она ничего не говорит, просто сжимает ему бицепс снова и снова. Он не сопротивляется, терпит. Смотрит вверх сквозь широкие ветви дуба, старого друга. Сквозь грязное стекло кровли видно, что наверху собралась чёрная туча. Первая капля пулей падает над головой. Он остро чувствует, каково это бедному дубу спать под стеклом. Ни солнечных ожогов на листьях, ни холода зимы, ни удара ветра, ни облегчения, когда опадает собственный омертвелый груз. Чтобы побыть одному, крох отправляется на прогулку. Дождь перестал, но мокрая трава цепляется за лодыжки, листья чуть стронь окатывают водой. Овечьего луга не стало. Вместо него рощится невысоких берёз, бледных, как девушки в сумерках. От них ощущение движения, приостановленного в наклон, как будто ещё миг, и они вернут себе человеческий облик и снова в припрыжку по склону пустятся вниз. Там, где начинается лес, на опушке, есть небольшая полянка, место Хенди. И крох видит Хенди таким, каким тот был целую жизнь назад. Сидит, скрестив ноги, Волосы перехвачены по лбу ленточкой из кожзаменителя. Физиономия блаженная, поддатая, не от мира сего. Крох тоже усаживается там, где часто сиживал хенди. Однако ж чувствует взамен благодати то, как сырость земли просачивается в штаны. «Что ж», — говорит он вслух, — «пусть так. Небо и серого становится чернильно-голубым. Луна, яркий арбитр ждёт его». В одной руке крох держит свою жизнь. Ученики, внимающие ему с интересом, дом из коричневого песчаника, свидания с милыми женщинами, которые милы ночь, неделю, месяц, а потом исчезают. Вечеринки, вернисажи, поздние завтраки с Гретой в парке. Цивилизованная жизнь, спокойная и размеренная. Его книги, его друзья… В этом случае его больная мать переедет в городскую больницу, где Крох и Гретта смогут навещать её каждый день, приносить цветы, мороженое, новости. Если объявят карантин, если болезнь распространится, у него в подвале резервуары с водой, запас еды, пистолет Эйба в сейфе. Как-нибудь они это переживут. В другой руке он держит смерть Ханны в Аркадии, там, где родители были счастливы где он сам был так счастлив в детстве. Или нет. Лучше не доверять этому ретроспективному блеску. Золотая пыль ложится на память и заставляет её сиять. Поэтому сценарию Крох остаётся с матерью в Аркадии, подстригает ей корявой на ногах ногти, моет её, купает, помнит, когда какое лекарство ей принимать. Ежедневно всем этим обеспокоен. Он вспоминает роды, в которых помогал в детстве, как убирал потные волосы с олба женщин, как разминал им распухшую плоть. Здесь он будет акушеркой при распаде своей матери. И Гретта наблюдателем рядом. Последнее — тяжкий выбор, трудный. Предполагает действие. Он же привык тихо сидеть в стороне, наблюдать. Крох осторожно трогает пальцем свой гнев, как край раны. Вправе ли Ханна рассчитывать на такую заботу после того, что пыталась сделать? Как скажется её угасание на Гретте, городской девочке, которая, если и видела смерть, то лишь в виде мушиного ссора на подоконнике для красоловки? Хорошо бы получить какой-нибудь знак, но ночь затягивает свой шнурок туже, и ветер усыпляет деревья. Два варианта. Отдаться течению — как он делал с молодых лет, или же броситься в воду и рвануть вплавь. Ночь. На буфете поминальные пироги. Вечером они сидят за столом в зелёном доме. Крох кладёт ладонь на больную руку матери, поразительно невесомую и прохладную. Но Ханна выдёргивает её из-под его ладони своей здоровой рукой. В тусклом свете кухонного светильника лицо матери кажется вырезанным из мыла. Астрид утомительно долго выжидает, прежде чем начать разговор. И всегда-то величественная, теперь она властностью подавляет. В городе знакомые кроху акушерки отзываются о ней с благоговением. Его бы не удивило, если бы где-то в мире возникли алтари, ей посвящённые, подобно тому, как Аркадия в своё время пестрила многоцветными алтарями Ганди, Марксу и Далай-Ламе. Когда ей было за пятьдесят, Астрид удалили больные зубы, и съёмные протезы завершили её лицо, подобно тому, как столярная работа завершает отделку комнаты. Она носит длинные просторные одёжки землистых тонов, которые на ней выглядят элегантно. Хелли стала бы похожа на свою мать, реши же разделить с ним свою старость. Но когда Гретта сидит рядом со своей Мармор, прислонившись к её теплу, Он видит, что дочь — это вторая Астрид, заквашенная на меду Ханны. Ему приятно мимолетное чувство, что он сидит в складке времени. «Жалко, Астрид, что ты не можешь остаться», — говорит он, сам себя удивляя. Старая Астрид, ласково на него посмотрев, пожимает плечами и роняет... Хенди Хэнди в деменции. По ночам ему мнится, что он в Корее. Он вопит что-то вроде... «Солдаты, в пункт приёма пополнений! Марш!» Или «Шлёп твою в грязь!» Всё, что случилось с ним после того, как ему перевалило за двадцать, вычеркнуто. Золотая надежда, Аркадия, постоянно в нём возревавшая, и эксперименты с проталами восприятия, лишь проблески в длинном туннеле. После того, как его бросила четвёртая жена, только Астрид навещает его ежедневно. Толстый Эрик приезжает раза три в год. Гараж для стариков. Называет Астрид дом престарелых. Но там есть бассейн и шведский стол с разносолами. Место по-своему идеальное. В тишине заговаривает Ханна. Её волосы, пусть седые, всё ещё мягко окружают лицо. Чёрное платье сидит мешком. Жемчуг желтоватый, в тон кожи. Единственное, чего я хотела — — произносит она. — Это не быть обузой. Быстро и безболезненно. Так я хотела уйти. Но Вселенная вернула тебя обратно, — говорит Астрид. — Безо всякой на то причины, — говорит Ханна. — Значит, найди причину, — огрызается Астрид. — Хватит себя жалеть. Надо двигаться дальше. Крох так поражён, что хмыкает, а Гретта плачет. — Как ты резко, мормор, шепчет она. Астрид их игнорирует. «Во-первых, я наняла сиделку», — объявляет она. «Сиделка начнёт завтра. Сестра Луиза, так её зовут, она то, что надо. Если понадобится дополнительная помощь, наймём дополнительную. Во-вторых, Ридли», — говорит она. «Ты должен позвонить на факультет и взять отпуск до конца семестра. В-третьих, Я позвонила в школу Гретты в городе и в школу здесь. Всё улажено. Она может начать в понедельник. «Нет», — говорит Гретта, — «погодите-ка, нет! У меня своя жизнь, я не могу здесь! Я готовлюсь к колледжу, правда же, па? Нам нужно ехать домой». «О, да», — говорит Астрид. «Твой отец принял решение. Странно, что он тебе ещё не сказал». «Я собирался сказать...» говорит он, уклоняясь от пристального взгляда дочери. Но ты ушла на пробежку. Нет, кричит Грета. Я не хочу. Новый, прежде неведомый ему гнев вскипает в крохе, и он слышит, как говорит сдавленным голосом. Грета, пойдём-ка выйдем сейчас же. Его дочь закрывает рот. Через папоротники они идут к сахарной роще. В лицо Гретте окутано тьмой. «Папа», — говорит она, наконец, разворачиваясь к нему, — «разве мне и так уже не досталось?» «С каких пор?» — говорит Крох. «Это история про тебя». «Мне не обязательно быть здесь. Ты можешь остаться, а я поеду домой и буду жить у Матильды. Или у Шарлотты. Или у Харпер. Ты же любишь Харпер. Она чистый ботаник». «Мне понадобится твоя помощь», — говорит он. Она выглядит загнанной в ловушку. «А как же мои вещи? Какую местную дерьмовую школу? Они тут не такие продвинутые, как мы. У нас тригонометрия, почти высшая математика. Мне будет здесь скучно». «Это лишь до конца семестра, детка. Наверное». «Да не могу я! Я не могу, папа!» — отрывисто говорит Гретта. «Я не могу в этом доме! От неё пахнет так, словно она гниёт или что-то вроде». «И я не могу там, где Ворчун покончил с собой, папа, я не могу, ты меня не заставишь, я убегу!» Она видит, что кроха вздрогнул. «Как мама!» — говорит она, наблюдая за ним. «Убегу!» Крох отворачивается. Перед глазами всё расплылось. «Как это я вырастил эгоистку!» — бормочет он так тихо, что не уверен, расслышала ли она. Но в дом своих родителей он входит под её рыдание. И затем... Тяжёлая дверь в дом на дереве, выстроенной Титусом и Салли, хлопает снова и снова. Когда все улеглись, он садится в древний автомобиль Ханны. Первое время наслаждается яростью ветра, врывающегося в открытое окно. Тем, как выдувает он личное облако страха. Но потом становится холодно. Крох поднимает стекло и включает радио. Классический рок. Та самая музыка, которую он любил в свои двадцать. Ловит себя на том, что подпевает хрипловатым от недоупотребления голосом. Потом несколько слов ведущего, потом три аккорда, которые заставляют его охнуть. Надо же, та самая песня с привкусом фанка, единственный хит Коула. Тот так долго бился, переменил столько групп, что внезапный успех сломил его, разбил в дребезги. Он перестал музицировать и купил ночной клуб. Пишет теперь монографию о Паллистрине. Кто б мог подумать? Джованни Пьерлуиджи де Паллистрино. Выдающийся итальянский композитор XVI века. Мастер хоровой полифонии. Под конец песни крох радио выключает, чтобы задержалась подольше радость от молодого голоса Коула. В лобовом стекле вырастают огни города. Он протискивается по вспыхивающим, мигающим улицам. Сейчас, когда эпидемия стремительно наступает, пешеходов стало поменьше. И у большинства их на лицах маски, светящиеся морды. Он въезжает в свой плохо освещенный район. Выйдя из машины, слышит глухой, утробный гул города. Сразу рык и рокот пищеварения. Этот гул заметен только после сельской тиши. В доме прохладно, сладковато веет гнилью от мусора, которую он позабыл вынести, когда они уезжали. Он перемывает посуду, оплачивает счета, перенаправляет почту, перекрывает воду, настраивает свет так, чтобы тот по ночам включался то там, то тут, проверяет, всё ли в порядке с системами безопасности. Потом Крох выносит на улицу сумку-холодильник с едой для семьи, которая спит за крыльцом. Они под брезентовым навесом в двух сшитых вместе спальных мешках. Головы родителей сведены над детьми, двумя брусочками, что лежат тесно друг к другу. Он смотрит на них, сожалея, что не хватит у него смелости разбудить отца и шепнуть, что их с Греттой некоторое время не будет. Так что пусть уж простят за то, что ежедневно оставлять им еду он пока что не сможет. Но тогда кто знает — Вдруг в отсутствие хозяев они вздумают проникнуть в дом и тут прочно обосноваться. При существующих законах о самозахвате выселить их потом удастся очень нескоро. Он не может так рисковать. И с неспокойным сердцем тихонечко отползает. На свои сборы он тратит лишь несколько минут, а в комнате Гретте сгребает всё, что на его взгляд ей может понадобиться. Ту одежду, что он недавно на ней видел, Обувь, фотографию, которую когда-то сам снял. Грета с матерью лопа в лоб, как две заговорщицы. Как они были похожи, две частички одной души. Берёт любимую в детстве плюшевую лягушку, зная, что лягушка ей ещё понадобится. Она только выглядит сейчас взрослой, но в ней сидит ещё осколок той девчонки, защищаю которую крох что только не отдаст. Это неуверенность, которая обволакивает её, когда она рассуждает о мальчиках. Этот восторг на физиономии, когда он покупает ей что-нибудь розовое. Эти мгновения, когда планшет выпадает у неё из рук, и она смотрит в окно, покусывая уголок длинного бледного рта, мечтательная, как её мать. Раздумывая над жёлтым дождевиком, Крох замечает вдруг, что просторный его карман оттопырен. Сует руку вновь, и, разжав ладонь, видит свою старую зажигалку, бумагу для самокруток и немалый пакет с травкой. Что-то застревает у него в горле, как рыбья кость. Сдвигается она оттуда только в получасе езды от Аркадии, когда в зеркале заднего вида загорается солнце. На длинном прямом отрезке, придерживая руль коленями, он наскоро сворачивает косяк. Закуривает. Почувствовав, что голова пошла кругом, швыряет окурок длиной в дюйм в окно и следом весь пакет с травкой. Всё это в направлении клёна, густо усеянного воронами. Милю спустя его охватывает истерика при мысли об обдолбанных птицах, у которых отказывают крылья, и они лениво валятся с неба. Тихим эхом отзывается рассвет в оглушённых городом ушах Кроха. Он печёт блинчики, чтобы Гретта проснулась, И не может удержаться. Первые четыре съедает. Астрид помечает пузырьки с лекарствами Ханны, и они пьют порошковый апельсиновый сок. Только это им и осталось после гибели цитрусовых от фитофтороза. Он скучает по мякоти и потому, как кисленько пощипывает гортань, когда пьешь настоящий сок. Медоносные пчелы. Ни с того ни с сего произносит Астрид. Медоносные пчелы, Вторит ей крох. «Что, — думает он, — если это внятная мысль, которую его приторможенный травкой мозг не в силах переварить? «Странствующие голуби, — говорит она, — американская лягушка-бык. Я пытаюсь понять, кто из них мы, аркадцы. Как вымирающий вид. Так много наших умерло, умирает, ушло. Мы...» «Птица-дронт», — хмыкает Крох. Тень Эйба, укороченная, холодная, бродит по комнате. «Я всё-таки за медоносных пчёл», — говорит Астрид. «Помнишь, какие они были, пока не вымерли? Смешные пушистые тельца. Они всегда казались мне символом счастья». «Помню», — говорит Крох. «Но вымирают не только аркадцы. Скоро это коснётся всех нас». Астрид хмуро смотрит на пузырёк у себя в руке. «Болезнь ещё не добралась до нас», — говорит она. «С ней справиться. Так бывает всегда». «Я не про болезнь», — говорит он. «Болезнь — всего лишь симптом. Слишком много людей, слишком мало земли. Океаны загрязнены, животные вымирают. Не подумать, что мы не заслуживаем спасения». Отставив лекарство, она пронзает его ледяным-голубым взглядом. «Если это то, что ты думаешь», — говорит она, — «то я больше не знаю, кто ты такой, Ридли Стоун». Он открывает рот, но не находит там слов. В любом случае, нечего ему сказать за белоголовых орланов, лягушек-быков и медоносных пчёл, которые набились сейчас ему в горло.